Глава двадцать Серафина ворочается в темноте, ощущая твердый комок, который впивается в ее бедро. Тощий матрас набит так скудно, что ключи втыкаются в ее тело, как бы она ни легла. Это неудобство ей нравится. Сначала оно приносило ей лишь страх, ведь на ее сундуке больше не было замка, а у нее не было тайника, в котором она могла бы надежно спрятать свое сокровище. Конечно, можно было бы купить еще набивки, такое возможно, но это навлекло бы на нее подозрение. Найти немного макового сиропа или кусок воска — это одно, ведь она заплатила кандиде за то, чтобы сделать свою жизнь немного легче, и совсем другое дело — дубликаты ключей от входных дверей. Нет, выгоду полученную за такую информацию — Нельзя и сравнить с теми жалкими грошами, которые она в состоянии заплатить. Поэтому пришлось отделаться от прислужницы, заплатив ей хорошим куском сукна и самой взяться за уборку кельи. Кто бы мог подумать? Юная послушница из благородной семьи сама скребет полы в своей келье. Ну и что? Зато есть чем заняться, и время проходит быстрее. Время. Его так мало осталось, а оно все кажется бесконечным. Она закрывает глаза, хотя знает, что все равно не уснет. Ее показная покорность дорого ей обходится. Пока она склоняет голову и следит за безмятежным выражением своего лица, бывают минуты, когда кишки у нее внутри, кажется, завязываются в узлы такие тугие, что она едва может ходить. Это состояние постоянного возбуждения приносит похожую на наслаждение боль. Чувство, знакомое ей по прежней жизни дома, когда каждый промежуток между уроками пения превращался для нее в такую пытку ожидания, что иной раз она едва могла дышать. Вот и теперь сама мысль о нем, лихорадочное ожидание начала, затмевает все остальное. Она не может ни есть, ни думать, ни спать. Аппетита у нее не было с самого начала, но она лишь недавно начала ценить то ощущение, которое приходит в отсутствие еды. Пустой, ноющий и бурлящий желудок забавляет ее сам по себе, а точно под ее платьем прячется живой зверь. Даже ее голос звучит чище, потому что ничто не тянет его к низу. А когда ее заставляют есть, когда Федерика зовет ее на кухню и вручает ей марципановую клубничину — От ее сиропной сладости серафину тошнит, и она с трудом удерживает проглоченное внутри. Хотя это непросто. Нарочно устраивать так, чтобы не есть. Можно подумать, что в любом монастыре только радовались бы, если бы сестры поменьше ели. В конце концов, разве святые не питаются одним воздухом? Однако тут умеренность требуется во всем — в молитвах, в работе, во сне — когда привыкаешь к сумасшедшим часам, по которым тут живут, и в еде. Правила гласят, что каждая монахиня должна съесть все, что положили ей на тарелку, а непослушание карается наказанием. Но способы все же есть. Обман, притворство. Она ведь прибегает к ним во всем, так почему бы не в этом? В часы приема пищи она приходит в трапезную, быстро садится на свое место за длинным столом, низко склоняется над тарелкой, молитвенно сложив ладони под подбородком. Когда молитва заканчивается, она подносит левую руку к рту, а правый берет ложку. Так проще отправлять пищу из ложки в руку, прежде чем она достигнет рта. Все равно никто не смотрит. Те, кто не набивают брюха, внимательно слушают. Истории про сумасшедших, которые жили в пещерах, в пустыне, соперничая друг с другом в том, кто больше вытерпит страданий. Этот прием — припрятывание еды в складках платья — она освоила в совершенстве после того, как начала петь. Тогда ей нужно было хотя бы одно маленькое непослушание, чтобы убедить себя в том, что она не стала одной из них — Ей нравилось, как страх перед тем, что ее поймают, мешался в ней с чувством вины и яростью. Сладкое и кислое в одно и то же время. Объедки она приносила в свою келью и припрятывала, чтобы съесть ночью. Да как она смеет! Послушница ест в келье вместо того, чтобы спать, или подкупала ими кандиду, поскольку торговля с ясным шла в обоих направлениях. Теперь она прячет еду в складках платья до часа рекреации, когда, бродя по саду, тайком выбрасывает ее на землю. И не она одна. На днях она застала за тем же занятием Евгению. Проходя друг мимо друга, они обменялись короткими взглядами, одновременно смущенными и лукавыми. По крайней мере, ни одна из них не выдаст другую. Улики исчезают в считанные секунды, спасибо птицам, Голуби прогоняют юрких зябликов и ласточек, а потом сами дерутся из-за крошек. Сегодня они солетели с колокольни даже раньше, чем она успела что-нибудь им бросить, и все же надо соблюдать осторожность. Сестра Юмилиана, может, и одобряет пост, и только порадовалась бы тому, как убывает их плоть, однако она сущий ястреб во всем, что касается нарушения правил, даже самого малейшего. Но ничего. Еще несколько дней, и все кончится. Она уйдет отсюда навсегда. Еще несколько дней. От мысли об этом живот режет точно ножом. Иногда волнение и голод трудно различить. Она уйдет отсюда. Но куда? Как? Ах, хоть бы уснуть. Иначе она умрет тут, в ожидании, Она запускает руку внутрь матраса и извлекает из-под ткани ключ. Железо холодное на ощупь. Пальцами она пробегает по резной бородке, чистой и гладкой. Он наверняка нашел хорошего кузнеца, вроде тех на карнавальной телеге. Когда она услышала истории, которые они распевали, у нее загорелись щеки, В ту ночь, когда он принес ключи, она умерла тысячью смертей. Он так опоздал, что она думала, он уже не придет, и едва успела вернуться в свою келью до обхода. Развернув ключи, она увидела записку с подтверждением услобленного времени и дня, и все. Ни нежности, ни стихов, ни слова любви. С тех пор он ни разу не пришел. Его лицо почти стерлось из ее памяти — а теперь она и голоса его не слышит, и потому, думая о будущем, часто не видит в нем ничего, кроме чернил ночной реки. Теперь она живет почти исключительно воображением. В пьесе занято столько послушниц, что наставнические занятия до окончания праздника сократили. Даже в детстве, когда она не слушалась, ей не было так одиноко. С миром ее соединяет только хор — Но хотя пение немного успокаивает, боль возвращается едва стихает последний аккорд. Временами она жаждет компании, верного способа ослабить владеющее ею напряжение, но страшно боится, как бы другие не заметили, что с ней происходит, хотя эти другие и сами почти спятели в предвкушении праздника. Все, кроме сестры Зуаны, Хозяйка лазарета, кажется, даже не помнит о его приближении, как будто ей все равно. И все же именно ее, Зуану, она не может видеть, так как боится ее больше остальных. Она из кожи вон лезет, чтобы не встречаться с ней. Но когда их пути все же пересекаются, обычно по дороге в церковь или в галереях, девушке кажется, что она прямо-таки чувствует ее взгляд, ощупывающий, ищущий пути внутрь. Время, когда они вместе работали в аптеке, кажется, прошло давным-давно. Мази, кипящая патока, имбирные шарики. Обо всем этом она думает чаще, чем ей хотелось бы. И повторяет себе, что именно потому, что сестра Зуана так умна и может что-нибудь заподозрить, надо ее остерегаться. Но дело не только в этом. Чувство, начинавшееся как тревога, постепенно переросло во что-то более неприятное — всосание под ложечкой, не имеющее ничего общего с пустым желудком, а восходящее прямо к ощущению вины. Вины за то, что женщину, которая помогла ей, была с ней добра, понимала ее лучше, чем родная мать, видит Бог, сочтут ответственной за то, что она ошиблась в ней. Навлекла не милость на монастырь, а может, в какой-то степени — и за сам ее побег. Такие мысли бесят ее, она гонит их прочь, но ночью, когда она лежит без сна, они возвращаются. Что, если Зуану накажут, лишат привилегий, запретят работать над снадобьями, а то и отберут книги? Как она тогда будет жить? Серафина решает оставить письмо, в котором объяснит, что ее побег не имеет к Зуане никакого отношения, что она все сделала сама, однако она знает, что так будет еще хуже. Она бы молилась за нее, будь это возможно. Но как она может просить Бога о чем-либо сейчас? С ней обошлись несправедливо, но все ее обиды ничто в сравнении со злом, которое она собирается причинить. Она еще раз закрывает глаза и пытается уснуть. Откуда-то из сада доносится вой, и пронзительные вопли кошачьей драки. Ей нравится этот шум. Он скорее бодрит ее, чем беспокоит. Подняв правую руку, она кладет ее себе на живот и чувствует плоскую пустоту над выпирающей тазовой костью и ручеек горячих и холодных мурашек, попеременно стекающих ей в пах. Так тому и быть. Пусть хоть само небо обрушится на их головы, Назад пути нет».